Глава седьмая 23 числа 12 лунного месяца 1973 года Гену 18 ударов исполнилось 80 лет. Проснувшись с утра пораньше, он услышал, как в центре деревни громко играют репродукторы. Из динамика раздался слабый старческий голос. — Йон грубый мужской голос спросил. «Мама, тебе получше?» «Нет, голова еще сильнее с утра кружится». Опершись о холодную циновку, Ген восемнадцать ударов сел. Он тоже почувствовал, что с утра голова кружится сильнее. За окном пронзительно завывал зимний ветер, снежная крупа с шуршанием била по оконной бумаге. Ген накинул побитую молью куртку на собачьем меху, сполз с Кана... Нащупал палку с набалдашником в форме головы дракона и, пошатываясь, побрел на улицу. Во дворе намело высокие сугробы. Гэн посмотрел поверх глинобитной стены. Равнина сделалась серебристо-белой. Тут и там виднелись скирды гауляновой соломы, напоминавшие маленькие крепости. Снежинки падали облачками. Непонятно было, когда снег прекратится. Гэн обернулся со слабой надеждой в душе — Концом палки поддел крышку на чане с рисом, а потом на чане с зерном. В обоих хоть шаром покати. Вчера глаза его не обманули. Ген не ел уже двое суток. Старческие кишки то и дело кололо. Он решил отбросить стыдливость и отправиться к секретарю партийной ячейки попросить зерно. Когда животу голодно, тело никакого холода не убоится. Он знал, что секретарь тот еще ублюдок. У него сердце крепче железа, так что выпросить зерно будет нелегко. Ген решил нагреть немного воды и попить, чтобы потеплело в животе, а потом отправиться на последний бой с этим ублюдком. Он палкой приподнял крышку чана с водой, но обнаружил в нем лишь кружок льда. Ген вспомнил, что уже три дня не разжигал огня и десять дней не черпал воду из колодца. Поэтому он нашел дырявый ковшик, наносил со двора снега, высыпал в потрескавшийся котел, который никогда в жизни не мыли, закрыл крышкой и поискал хворост. Но отщетно. Тогда Гэн зашел в дальнюю комнату, вытащил из пацановки на Кане пучок пшеничной соломы, а кухонным ножом разрезал подстилку, сплетенную из гаоляна, присел на корточки и начал высекать огонь. Спички, которые раньше стоили два фэня за коробок, давно выдавались по талонам. А те, что поступали в свободную продажу, Ген не мог себе позволить. У него же ни гроша за душой. В кромешной тьме разгорелись теплые красные языки пламени. Ген подался всем телом вперед, чтобы согреть промерзший живот. И хотя спереди согрелся, спине все равно было холодно. Он быстро сунул в печь пучок соломы и тут же развернулся спиной к огню. Теперь согрелась спина, а живот и грудь снова заледенели. Так, когда одна половина тела была холодной, а вторая горячей, стало еще хуже. Лучше уж вообще не греться. Ген побыстрее подкинул в огонь травы и стал ждать, когда вода закипит. Ему казалось, что наполнив водой живот, он сможет схлестнуться с этим молодым ублюдком, ведь, не добыв зерна, не получится спокойно проводить бога домашнего очага на небо. Речь об одном из главных ритуалов подготовки к Новому году — проводах бога домашнего очага на небо, где он докладывает обо всем, что произошло в доме за прошедший год. Огонь под котлом начал угасать. Иген сунул в ненасытную черную пасть бога домашнего очага Цао Вана последний пучок соломы, молясь про себя, чтобы трава горела помедленнее. Однако сухие стебли занялись очень быстро. Ген подскочил с неожиданной ловкостью, метнулся в комнату и вытащил из матраса остатки соломы, чтобы продлить огонью пламени и растопить снег в котле. Следом в топку без сожаления отправилась маленькая трехногая табуретка, а потом он заткнул рот богу домашнего очага облезлой метлой. Бог домашнего очага безостановочно кашлял, выплевывая клубы черного дыма. Ген от испуга переменился в лице, подцепил палкой веер со стены и начал с шумом нагнетать воздух. Очаг то всасывал дым, то извергал его. Но в конце концов перестал кашлять. В его нутре что-то заурчало и разгорелось яркое пламя. Ген понимал, что древесина горит хорошо, и он может передохнуть. И без того затуманенные старческие глаза защипало от едкого дыма. По впалым щекам покатились липкие слезы. Несколько капель собирались в одну и падали на бороду, похожую на спутанные волокна конопли. Вода в котле забулькала, и этот звук напоминал песню цикады. Гэн с радостью прислушивался к закипавшей воде. Его лицо расплылось в детской чистой улыбке. Но огонь в печи снова начал гаснуть, и на смену улыбки пришел ужас. Ген поднялся и начал обшаривать взглядом комнату в поисках чего-то, что можно сжечь. В голове молнии промелькнула история про Ли Тегуая, одного из восьми святых. Самый древний из восьми бессмертных в даосском пантеоне. В народе Ли Тегуай известен как врач, носящий свои снадобья в тыкве-горлянке. Нефритовый император даровал ему бессмертие за многочисленные благородные поступки. Якобы он сунул ногу в печь, чтобы согреть, и держал ее там, пока нога не начала потрескивать. Жена сказала, мол, подпалишь ногу, станешь хромым. Слова жены сбылись. Литя и впрямь хромел. Старый Ген понимал, что он-то не святой. Не стоит жечь и без того больные ноги. Но больные не больные, а ему надо добраться до секретаря партийной ячейки и потребовать зерно. В конечном счете, когда огонь уже почти погас, взгляд Гена упал на нишу в стене. Там стояла черная табличка. Он постучал по табличке палкой, раздался глухой стук, с таблички осыпалась пыль, обнажая прокопченную за долгие годы древесину. Старческое сердце затрепетало от страха. Он внезапно испытал боль, пронзившую его до самых костей, и, охваченный этой болью, кинул в очаг табличку с именем Святой Лисы, который поклонялся 36 лет. Голодное пламя тут же вытянуло свои языки и принялось облизывать табличку. На поверхности проступили капли темно-красной жидкости, словно бы он сжигал плоть той самой красной лисицы. Она тогда без устали зализывала 18 ран на его теле. Ощущение от прохладного лисьего языка Ген не забыл за столько лет. Наверняка на этом языке было чудодейственное снадобье, в этом Гэн не сомневался. После того, как он вернулся в деревню, ни одна из ран не воспалилась. Даже без лекарств все само собой зажило. В те редкие случаи, когда Ген рассказывал молодежи об этом необычном происшествии, на лицах слушателей появлялось недоверчивое выражение. Тогда Гэн в ярости сдирал с себя одежду, чтобы показать шрамы, но слушатели не верили, даже увидев их. Он глубоко верил, если выживешь в большой беде, в дальнейшем обязательно произойдет что-то хорошее. Но только счастье все не приходило. А потом его взяли на государственное обеспечение, и он понял, что счастье пришло. Однако удача снова ускользнула. Всем в деревне было на него плевать. Тот недоносок, который сидел в бамбуковой корзине и стругал деревянную палочку, стал секретарем местной партийной ячейки. Если бы во время большого скачка он не загубил девять жизней, то стал бы секретарем провинциального комитета. А так этот ублюдок отменил его статус. Деревянная табличка горела медленно, будто живая лисица. Кроваво-красные языки пламени нагревали котел, и Ген услышал бульканье закипевшей воды. Он прохудившимся черпаком набрал горячей воды и с причмокиванием выпил. Стоило первому глотку попасть в живот, как все тело задрожало от приятного чувства. А после второго глотка он ощутил себя святым. Ген выпил два черпака воды, по всему телу выступил липкий пот, оживились даже согревшиеся вши, которые просто ползали, но не кусались. Голод стал даже сильнее, но тело, казалось, набралось сил. Он оперся на палку с набалдашником в виде головы дракона и вышел под сильный снегопад. Под ногами словно бы скрипели яшмовые стружки, а на душе сделалось светло, как в ясный день в начале осени. На улицах не было прохожих. Попалась только черная собака с толстым слоем снега на спине. Пробежав небольшой отрезок пути, Она отряхнулась, и снежинки полетели во все стороны, открывая взору ее изначальное обличье. Но очень быстро на хребет нападал новый снег. Вслед за собакой Гэн дошел до дома ублюдка. Черные лакированные ворота были крепко закрыты. Яркие зимние цветы не спадали со стены алыми каплями. У Гэна не было настроения любоваться цветами. Он поднялся по каменным ступенькам, сделал несколько вдохов, а потом постучал кулаком по воротам. Во дворе громко залаяли собаки, но людских голосов не было слышно. Гена охватила ярость, он навалился на черную лакированную створку ворот и начал палкой с головой дракона колотить по засову. Собаки во дворе завыли. Наконец ворота открылись. Сначала наружу выскочила толстая пятнистая собака с лоснящейся шерстью и блестящими глазами. Собака бросилась на Гэна, но тот отогнал ее палкой, и собака отбежала в сторону, оскалив два ряда красивых белоснежных зубов, и бешено залаяла. Следом высунулось белое лицо женщины средних лет. Она увидела Гэна восемнадцать ударов и доброжелательно спросила. «Дедушка Гэна, это вы? Что-то случилось?» Гэн восемнадцать ударов хриплым голосом сказал. «К секретарю пришел!» Он уехал на собрание коммуны, — сочувствием сообщила женщина. «Дай мне войти!» — заревел Ген. «Я хочу спросить, на каком основании он лишил меня обеспечения. Меня японские черти восемнадцать раз штыком пропахали, а я не умер. Неужто из-за него подохну от голода?» Женщина с недоумением оправдывалась. «Дедушка, его правда нет дома. Поехал с утра на собрание. Если вы проголодались, я вас накормлю». Ничего особенного, только лепешки с бататом. Ген холодно отрезал: "Лепешки с бататом? Да у вас небось, и собаки такое не едят". Женщина расстроилась. "Ну не хотите, как хотите". Его нет дома, он уехал на собрание в коммуну. Можете там его искать. Она шмыгнула за ворота и с громким стуком захлопнула створку. Ген размахнулся палкой и пару раз постучал по лакированному дереву, но тело обмякло, и он чуть было не упал. Коваляя по улице, уже покрытой снегом глубиной вчи, старик бормотал себе под нос. — В коммуну, значит? — Настучу на этого недоноска. — Скажу, что он угнетает, честный народ. — Провиант мне сократил. Он тянул за собой ногу, как хромой старый пес, оставляя на снегу две дорожки следов. Одну глубокую, вторую нет. Гэн шел долго, но все еще улавливал нежный аромат цветов. Потом медленно обернулся и плюнул в сторону черных лакированных ворот. А цветы, словно языки пламени, горели среди вихрей снежинок. До ворот коммуны Ген добрался уже в сумерках. Железные прутья ворот были толщиной с палец, а сверху их оставили заостренными, чтобы молодым парням неповадно было лазить. Через щели Ген видел грязный снег во дворе. Там сновали люди в новой форме и новых шапках. Их толстые морды лоснились от довольства. Некоторые держали в руках свиные головы. Кончики свиных ушей были кроваво-красными. Другие тащили серебристых рыбин и тушки кур и уток. Ген постучал палкой по стальным прутьям, раздался звон, но суетившиеся за воротами люди, казалось, были слишком заняты своими делами. Они лишь искоса бросали на него холодные взгляды и шли дальше. Гэн сердито заорал. «Начальник! Меня несправедливо обидели! С голоду помру!» К нему подошел молодой парень, у которого в нагрудном кармане торчало три авторучки, и холодно рассмеялся. «Дедушка, ты чего разорался?» При виде ручек Гэн решил, что привлек внимание большого начальника — Бухнулся в снег на колени, ухватился руками за прутья и заголосил. «Товарищ начальник, меня секретарь нашей партийной ячейки лишил довольствия. Я уже три дня не ел. Скоро с голоду помру. Японцы в меня восемнадцать раз штык воткнули. Я и то выжил. А тут с голоду подыхаю». «Из какой ты деревни?» Ген удивился. «Начальник, неужто ты меня не знаешь?» «Я Ген, по прозвищу Восемнадцать Ударов!» Паренек рассмеялся. «А с чего мне это знать? Иди обратно ищи своего секретаря, у кому на выходные!» Ген еще долго колотил воротам, но больше на него никто не обращал внимания. В оконное стекло лился теплый желтый свет. На фоне этих ярких окон беззвучно плясали снежинки, похожие на гусиный пух. В деревне раздалось несколько взрывов петард. Внезапно Гену подумалось, что пора провожать бога домашнего очага, чтобы он отчитался на небе о прошедшем годе. Он решил возвращаться, но только сделал шаг, как повалился головой вперед, словно кто-то резко толкнул его в спину. Когда лицо коснулось сугроба, снег показался Гену необыкновенно теплым. Он вспомнил теплую материнскую грудь. Даже нет, скорее материнскую утробу. Он лежал в ней, прикрыв глаза. Он свободно плыл без забот и печали, не думая ни о еде, ни об одежде. И от того, что ему удалось заново пережить это чувство, чувство пребывания в утробе матери, где нет ни голода, ни холода, старик ощутил безграничное счастье. Едва различимый лай собак в деревне заставил его вспомнить, что он давно уже покинул материнскую утробу и пришел в этот мир. Золотистый свет окон коммуны и огненно-красные цветы во дворе секретаря партийной ячейки буйным пламенем осветили небо. От яркого света резало глаза, снежинки напоминали кружившиеся в воздухе клочки сусального золота или серебряной фольги. В каждом доме боги домашних очагов, оседлав коней из папье-маше, мчались в далекое небо. Ген ощутил, что все его тело печет будто в огне. Он поспешно стянул с себя старую драную куртку. Все равно жарко. Снял брюки на ватной подкладке. Жар не ушел. Тогда Гэн стащил с себя рваные ватные туфли и шапку. Он остался голым, словно только что выпал из материнской утробы. Жарко. Гэн лежал в сугробе. Снег обжигал кожу. Он начал кататься в снегу. Все напрасно. Старик жадно глотал снежинки, и они опаляли горло, как песчинки в летний зной. «Жарко! Жарко!» Он приподнялся и одной рукой ухватился за стальной пруд ворот. Металл сжег руку до мяса. Ладонь приклеилась к воротам не оторвать. В горле застыл крик «Жарко! Жарко!» С утра пораньше тот паренек со вторучками в кармане вышел, чтобы подмести снег. Подняв голову и посмотрев на ворот, он невольно побледнел. Вчерашний дед, называвший себя Геном восемнадцать ударов, совершенно голый, висел на воротах, как и Иисус, принимавший смерть. Лицо его было черно-фиолетовым. Широко распахнутые глаза смотрели во двор коммуны. На первый взгляд даже не верилось, что этот одинокий старик умер от голода и холода. Молодой человек специально пересчитал шрамы на теле старика. Их действительно оказалось ровно 18. Не больше, не меньше.